состояние рабочего всегда будет зависеть от его отношения к земле и капиталу. И уже не давая Левину досказать свою мысль, Метров начал излагать ему особенности своего учения. В чем состояла особенность его учения, Левин не понял, потому что,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 Левин.